вторая, зал замки фанфары входит король королева розенранс кильденстерн и слуги король привет вам розен и гильденстерн не только тем что вас мы рады видеть но и нуждой у вас был причинен столь спешный вызов вам уже известно преображение гамлета в нем точно и внутренний и внешний человек не сходность с прежним что еще могло бы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 Ему в добро и помощь, королева «Тах, аминь!» Уходит Розенкранц, Гильденстерн и несколько слуг. Входит Полоний. Полоний. «Мой государь, посольство из Норвегии вернулось счастливо. Король, ты был всегда отцом благих известий».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 «Так скажи, я жажду это слышать!» «Полоний, сперва послов примите. Мой рассказ останется как плод к концу трапезы!» «Король, сам окажи им почести, введи их!» Уходит Полоний. «Король, он говорит Гертруда, что нашел причину всех несчастья с вашим сыном!» «Королева, мне кажется, основа здесь все та же. Смерть короля и наш поспешный брак». «Мы это выясним!» Возвращается Полоний с Вальтимандом и Корнелем. «Привет, друзья! Что ж, Вальтиманд, нам шлет ваш брат норвежец?» Вальтиманд. «Возвратные приветы по желанию он с первых слов послал пресечь наборы племянника, которые считал приготовлениями против Польши, но убедился, что они грозят впрямь вашему величеству». Печали, что хвор его и возраст, и бессилие обойдены так лживо, он послал за фронтенбрасом. Тот повиновался, упрек норвежца, выслушал и тут же дал дяде клятву никогда на ваше величество не поднимать оружие. На радостях старик ему назначил три тысячи червонств ежегодно и разрешил употребить солдат, уже им снаряженных, против Польши, с ходатайством, изображенным здесь. Подает бумагу чтобы вы дозволили для этой цели проход через ваши земли на условиях охраны безопасности и права как здесь узложено мы очень рады и в более досужий час прочтем ответим и обсудим это дело пока спасибо за успешный труд передохните ночью попируем добро пожаловать ультиманты корнели уходят полонь исход удачный Светлейшей монархии излагать, что есть величество и что есть долг, зачем день-день, ночь-ночь и время-время, то было просточать ночь-день и время. И так как краткость есть душа-ума, а многословья бренные прекрасы, я буду краток. Принц ваш сын безум «Безумен, ибо в чём и есть безумие как именно не в том, чтобы быть безумным, но это пусть, королева, поменьше бы искусства». «А у него тут искусства нет. Что он безумен, то правда. Правда то, что это жаль. И жаль, что это правда. Вышло глупо, но всё равно. Я буду безыскусен, и так ваш сын безумен».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 «Небесный идол моей души, приукрашенный Афелия» — это плохое выражение, пошлое выражение, приукрашенный пошлое выражение. Но вы послушайте, вот, — читает, — «на ее прелестную белую грудь эти...» и так далее. Королева. Ей это пишет Гамлет? «Сударыня, сейчас я все скажу», — читает. Не верь, что солнце ясно, что звезды рой огней, что правда лгать не властно но верь любви, моя дорогая Офелия, не даются мне эти размеры. Я не умею высчитывать мои вздохи, но что я люблю тебя вполне, вполне чудесное, этому верь. Прощай, твой навсегда, дрожайшее дело, пока этот механизм ему принадлежит. Гамлет!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 В полете, а я, признаться, понял все и раньше, чем дочь мне сообщила. Что бы ваше величество сказали, если б я изображал кюпитр или таблички, или сердцу подмигнул, чтобы было немо или праздно, эту созерцал любовь. чтоб вы сказали? Нет. Я взялся круто, и так моей девице заявил. Принц Гавлет, принц!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 пал в скорбь грусть, потом в недоедание, потом в бессонницу, потом в бессилье, потом в рассеянности шаг за шагом в безумие, в котором ныне бредит всех нас печалем. Король, по-вашему, он прав, королева? Весьма возможно. Аллони, бывало ли когда-нибудь, скажите, чтобы я удостоверил это так, а оказалось иначе? — Не помню. Полоний указывает на свою голову и плечо. — Снимите это с этого, коль я не прав. Будь только случай, я найду, где скрыта истина, хотя бы она таилась в, в, в центре. — Король, как же нам дознаться? — Полоний, вы знаете, он иногда часами гуляет здесь, по галерее, королева. — Да, Полоний, в такой вот час к нему я вышлю дочь.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 «Прошу прощения, как поживает добрый принц мой Гамлет!» «Гамлет, хорошо, слава богу!» «Полоний, вы меня знаете, принц?» Гамлет. «Очень хорошо, вы торговец рыбой!» «Полоний, нет, принц, Гамлет, тогда мне хотелось бы, чтобы вы были таким же честным человеком!» Полоний, — Честным принц? Гамлет, — Да, сударь, быть честным при том, каков этот мир, это значит быть человеком в ужином из десятка тысяч. Полоний, — э Это совершенно верно, принц. Гамлет, — Ибо если солнце плодит червей в дохлом псе, в милые для поцелуев падали... Есть у вас дочь? Полоний, — Есть, принц. «Гамлет, не давайте ей гулять на солнце! Всякий плод благословения, но не такой, какой может быть у вашей дочери, друг! Берегитесь!» «Полоний, что вы хотите этим сказать?» в сторону «Всё время наигрывает на моей дочери, а вначале он меня не узнал. Сказал, что я торговец рыбы, и он далеко зашёл, далеко зашёл. И действительно, в молодости я много терпел». Крайности от любви. Почти что вот так же заговорю с ним опять. Что вы читаете, принц? Гамлет. Слова, слова, слова. Полуни. И что говорится, принц? гамлет Про кого? Я хочу сказать, что говорится в том, что вы читаете. Гамлет. Клевета, сударь мой. Потому что этот сатирический плут... Говорит здесь, что у старых людей седые бороды, что лица их сморщенные, глаза источают густую камень из львовую смолу, и что у них полнейшее отсутствие ума и крайне слабые поджилки всему этому, сударь мой, я хоть и верю, весьма могучий и властно, однако же считаю непристойностью взять это и написать, потому что и сами вы, сударь мой, были бы так же стары, как я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 уйти из этого воздуха в сторону, как содержательный иной раз его ответ. И удача, нередко выпадающая на долю безумия, которую разум и здравие не могли бы разрешиться так счастливы, я его покину и тотчас же постараюсь устроить ему встречу с мою дочерью. Высокочтимый принц! Я вас э, смиреннейше покину! Гамлет. Нет ничего, сударь мой, С чем бы я охотнее расстался, разве что с моею жизнью, разве что с моею жизнью, разве что с моею жизнью!» «Алони, желаю здравствовать, принц!» гамлет «Эти несносные, старые дураки!» входит Розенкранц и Гильденстерн. «Алони, вам над принца Гамлета, он здесь!» Розенкранц, Полонию, благослови вас, Бог. Уходит Полония. Гильденстерн, мой досточтимый принц. Розенкранц, мой драгоценный принц. Гамлет, милейшие друзья мои, как выживаешь, Гильденстерн? А, Розенкранц! ребята, как вы живете оба? Розенкранц. как безразличные сыны земли. Гильденстерн, уж тем блаженно, что не сверхблаженно, на колпачке фортуны мы не шишка. Гамлет но и не подошь у ее башмаков». «Ни то, ни другое, принц». «Гамлет. Так вы живете около ее пояса или в средоточии ее милостей?» «Гильденстерн. Право же, мы занимаем у нее скромное место». «Гамлет. В укромных частях фортуны, о, конечно, это особо непотребно. И какие новости?» Резенгранз, «Да никаких, принц, кроме разницы того, что мир стал честен». — Гамлет. — Так, значит, близок судный день. — Но только ваша новость не верна. — Позвольте вас спросить обстоятельнее, чем это, дорогие мои друзья, вы провинились перед фортуной, что она вошлёт сюда, в тюрьму. — Гильденстер. — Тюрьму, принц? — Гамлет. — Дания тюрьма. — Газенгранс. — Тогда весь мир тюрьма. — Гамлет. — Ты превосходная! Со множеством затворов темницы под землей. Причём Дания одной из худших. «Мы этого не думаем, принц». Гамлет, «Ну, так для вас это не так, ибо нет ничего ни хорошего, ни плохого. Это размышление делает все такому. Для меня она тюрьма». Безенкранц, «Ну, так это ваше честолюбие делает ее тюрьмой. Она слишком тесна для вашего духа». Гамлет, «О, Боже!»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 Я не хочу приравнивать вас к остальным моим слугам, потому что сказать вам, как частный человек, служит мне отвратительно. Но если идти с стезею дружбы... Что вы делаете в Альсиноре? Розенкранц, мы хотели навестить вас, принц. Н ничего другого. Гамлет.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 что вы должны сказать принц да, мне... да что угодно но только об этом за вами посылали в ваших взорах есть нечто вроде признания и ваша скромность недостаточно искусно чтобы это скрасить я знаю добрые короли королева за вами посылали Раскранц, с какой целью принц да, мне... это уж вы и должны мне объяснить но только Я вас заклинаю во имя прав нашего товарищества, во имя согласия нашей юности, во имя долга нашей нерушимой любви, во имя всего еще более дорогого, к чему лучший оратор мог бы звать перед вами. Будьте со мной откровенны и прямы, посылали за вами или нет. Зенкранц тихо Гильденстерну. Что ты скажешь? Гамлет в сторону. Так теперь я вижу. Если вы меня любите, не таитесь. Гильденстерн. Принц!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 Этот несравненнейший полог воздух, видите ли, эта великолепно раскинутая твердь, эта величная кровля, выложенная золотым огнём, всё это кажется мне ничем иным, как мутным и чумным скоплением паров. Что за мастерское создание человек как благороден разумом, как бесконечен способностью в обличии, в движении, как выразительный чудесный в действии, как сходен с ангелом в постижении, как сходен с божеством «Краса Вселенной». Виня от всего живущего. А что для меня это, квинтэссенция праха? Из людей меня не радует ни один, нет, так ни не одна. Хотя высшей улыбкой вы как будто хотите сказать другое. Розенкранц принц. Такого предмета не было в моих мыслях. Амлет. Так почему же вы смеялись, когда я сказал, что из людей меня не радует ни один? — А того что я подумал, принц, что если люди вас не радуют, то какой постный приемный идут у вас актеры. Мы настигли их в пути, они едут сюда предложить вам свои услуги. — Гамлет. — Тот, что играет короля, будет желанным гостем. — Его величество я воздам должное. — Отважный рыцарь пусть орудует шпагой и щитом, — Любовник пусть не вздыхает даром, — Чудак пусть смиренно кончает свою роль. «Шут пусть смешит даже тех, у кого щекотливые легкие, героиня пусть свободно высказывает свою душу, а белый стих при этом пусть хромает. Что это за актеры?» Безенкранс, «Те самые, которые вам так нравились, столичные трагики. Гамлет, как это случилось, что они странствуют? Оседлость была для них лучше и в смысле славы, и в смысле доходов?» Безенкранс. «Мне кажется, что их затруднения происходят от последних новшеств», — Гамлет. «Так же ли они пользуются почетом, как в те времена, когда я был в городе? Так же ли их посещают?» Резенкранс. «Нет, по правде это уже не бывает», — Гамлет. «Почему же? Или они начали ржаветь?»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 И народ не считает грехом подстрекать их к препирательством. Одно время за пьесу ничего не давали, если в диалоге сочинители и актеры не доходили до кулаков. Гамлет. м, -м, -м, -м. не может быть!» Гильденстерн. «О, -о, -о, о Много было потрачено мозгов!» Гамлет. «И власть забрали дети?» Гамлет. «Да, брин, забрали Геркулеса вместе с его ношей!» Гамлет. «Это не так уж странно!» Вот мой дядя, король датский, М? и те, кто устроил ему рожи, пока был мой отец, платят по двадцать, сорок, пятьдесятых, по сто дукатов за его портрет в миниатюре. Черт возьми! В этом есть нечто сверхъестественное, если бы только философия могла доискаться. Фанфары за сценой. Гильденстерн. Вот и актеры. Господа! «Я рад вам, Вальсинори, ваши руки! Спутниками радушия служит вежество и обходительность. Позвольте мне приветствовать вас этим способом, а не то мое обращение с актерами, которое, я вам говорю, должно быть наружно прекрасным, покажется более гостеприимным, чем по отношению к вам. Я рад вам, но мой дядя, отец и моя тетка-мать ошибаются». Гильденстерн. «В чем, дорогой мой принц?» Камлет. «Я безумец только при Норд-Норд-200». «Когда ветер с юга, я отличаю сокола от цапли!» Входит Полоний. полоний «Всяких вам благ, господа!» Гамлет, послушайте, Гильденстерн, и, и вы, вы, вы, вы также. На каждое ухо послушателю. «Этот большой младенец, которого вы видите, еще не вышел из пеленок».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 «Принц! Актеры приехали сюда!» Гамлет. Кш! кш. Полоний. «По чести моей!» Гамлет. «И каждый ехал на осле!» полоний «Лучшие актеры в мире для представлений трагических, комических, исторических, пасторальных, пасторально-комических историк-пасторальных, трагика исторических, трайка комика-историка-пасторальных для неопределенных сцен» и неограниченных поэм. И Сенека не слишком тяжел, и плав не слишком лег. Для писанных ролей для свободных — это единственные люди. Гамлет. О, Иефай, судья израильский, какое у тебя было сокровище? Палоник. Какое у него было сокровище, принц? Гамлет. Как же!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 «А а что следует?» «Принц!» «Гамлет!» «А вот что!» «Но выпал шрепий, видит Бог!» «И дальше, сами знаете, случилось так, как и думал всяк!» Первая строчка этой благочестивой песни скажет вам остальное, потому что вот, видите, идут мои отвлекатели. Ходит четверо или пятеро актеров. Добро пожаловать, господа! Добро пожаловать всем! Я рад тебя видеть благополучным. Добро пожаловать, дорогие друзья! А, мой старый друг, твое лицо обросло бы с тех пор, как я тебя последний раз видел. Или ты приехал в Данию, чтобы меня затмить? Что я вижу, моя молодая госпожа? Клянусь, ладычицы небесной, ваша милость ближе к небу, чем когда я видел ее в последний раз на целый каблук? Молю Бога, чтобы ваш голос не оказался натреснутым, как вышедший из обращения золотой. «Господа, всем вам добро пожаловать! Мы, как французские сокольничьи, налетим на первое, что нам попадется. дайте сразу же монолог. Ну-ка, покажите нам образец вашей искусства. Ну-ка, ну-ка, страстный монолог!» Первый актер. «Какой монолог, мой добрый принц?» Горацио. «Я слышал, как ты однажды читал монолог, но только он никогда не игрался, а если это и было...»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 Это был рассказ Энея Дидони. И, главным образом, то место, где он говорит об убиении прямо. Если он жив в вашей памяти, начните с этой строги. Позвольте, позвольте. «Косматый пир с гирганским зверем...» Не, не, не, не так. Начинается с пира. «Косматый пир, тот, чье оружие черно, как мысль его, и ночи той подобно, когда лежал он в бедственном коня Свой мрачный облик ныне изукрасил еще страшней финифтью. Ныне он сплошная червлень Весь расцвечен кровью мужей и жен, Сынов и дочерей, запекшейся от раскаленных улиц, Что льют проклятый жестокий свет убийству граждан, Жгуч огнем и злобой, обросший липким багрецом с глазами, Как два карбункула, пир ищет старца. «Прямо так продолжайте вы, Полоний?» «Ей-богу, принц! Хорошо прочитано, с должной выразительностью и с должным чувством!» Первый артист. под вот его находит он, в отче разящем греков, ветхий меч, руке строптивый лег, где опустился, не в нем ли воля. Пир в неравный бой спешит к Приаму, буйно замахнулся, уже от свиста дикого меча царь падает». Бездушный ли он, как будто чуя этот взмах, склоняет горящее чело и жутким треском пленяет пира вслух. И меч его, вознявшийся над млечную головою маститого прямо точно замер. Так пир стоял, как изверг на картине, и словно чуждой воле и свершенью, бездействовал. Но, как мы часто видим, пред грозой, молчание в небе, тучи недвижимые, безглазные ветры и земля внизу, тиха, как смерть, и вдруг ужасным громом разодран воздух. Так, помедлив пирро, проснувшийся месть влечет к делам. И никогда не падали! Хуя! На броню Марса молотый циклопов так яростно, как пиров меч кровавый, пал напрямо. Прочь, прочь, развратница фортуна боги! Вы все весон, вы лишите власти! Сломайте колесо и спицы, обод и ступицу с небесного холма! Швырните к бесам! Полунь, это слишком длинно. Гамлет, это пойдет к цирюльнику вместе с вашей бородой. Прошу тебя, продолжай. Ему надо плясовую песенку или непристойный рассказ, иначе он спит. Продолжай, перейди к Гекубе. Первый актер. «Но кто бы видел жалкую царицу?» Гамлет. «Жалкую царицу?» Палунь. «Это хорошо, жалкую царицу — это хорошо». Первый актер. «Бегущую босой, в слепых слезах, грозящих пламени». Лоскут накинут на венценосное чело, одеждой вкруг родами из суженого лона, захваченная в страхе простыня. Кто бы это видел, тот на власть фортуны устами змея молвил бы хулу, если бы ее видали боги, когда пред нею, злобным делом тешись, пир тело мужник кромсал мечом. Мгновенный вопль, исторгшийся у ней, Коль смертный их трогает хоть мало, Огни отчаянь небесных увлажнил бы И возмутил богов. не смотрите, ведь он изменился в лице, И у него слезы на глазах. Пожалуйста, довольно! Камлет, хорошо, ты мне доскажешь остальное потом. Милостивый мой государь,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 Согласно собственной честью и достоинствам, чем меньше они заслуживают, тем больше славы вашей доброте. Проводите их, Полоний. Идемте, господа. Гамлет, вступайте за ним, друзья. Завтра мы дадим представление. Уходят Полоний все актеры, кроме Перо. Послушай, старый друг, можете вы сыграть убийство Гонзага? «Да, принц, Гамлет, мы это представим завтра вечером. Вы могли бы, если потребуется, выучить монолог каких-нибудь 12 или 16 строк, которые я бы сочинил и вставил туда? Могли бы вы?» Первый актер. «Да, принц, Гамлет, отлично! Ступай за этим господином и смотрите, не смейтесь над ним». Первый актер уходит. «Дорогие мои друзья, я прощусь с вами до вечера. Рад вас видеть в Альсиноре» мой добрый принц гамлет ты так ранни вас бог ходит розенран и гильденстерн вот я один о что за дрянь я, что за жалкий раб не стыдно ли что этот вот актер воображение вымышленной страсти Так поднял дух свой до своей мечты, что от его работы стал весь бледен. Увлажен взор, отчаянье в лице, надломлен голос, и весь облик вторит его мечте. И все из-за чего? Из-за Гикубы? Что ему Гикуба? Что он Гикубе, чтобы о ней рыдать? Что совершил бы он, будь у него такой же повод и подсказ для страсти, как у меня? Залив слезами сцену, он общий слух рассяк бы грозной речью в безумье вербы грешных, чистых в ужас, не знающих в смятенье, и сразил бы бессилием и уши, и глаза. ай я тупой! Пою и велодушно, и дурень мямлю, как ротозей своей же правде чуждой, и ничего сказать не в силах, даже за королящее жизнь и достояние так гнусно сгублен. Или я трус? Кто скажет мне, подлец? Пробьет башку, клок, вырвав бороды, швырнет в лицо, потянет за нос, ложь забьет мне в глотку до самых легких. Кто желает первый? Ха! Ей-богу, я бы снёс. Ведь у меня и печень глубинная, и нет желчи, чтобы огорчаться злом. Не то давно скормил бы я всем коржином небес труп негодяй Хищник и подлес, блудливый, вероломный, злой, подлес омщенье, ну и осёл же я! Как это славно, что я, сын умершвлённого отца, влекомый к мести небом и гиенный, как шлюха, отвожу словами душу и упражняюсь в ругане, как баба! как судомойка!» «Фу, гадость! Телу мозг!» <coughs> «Я слыхал, что иногда преступники в театре бывали под воздействием игры так глубоко потрясены, что тут же свои провозглашали злодеяния. Убийство Хатинема говорить чудесным языком. Велю актерам представить нечто, в чем бы дядя видел смерть Гамлета, вопьюсь его глаза, никто до живого. Чуть он дрогнет свой путь, я знаю, дух, представший мне, быть может, был и дьявол». «Дьявол власти облечься в милый образ, и, возможно, что, так как я расслаблен и печален, а на такую душу он очень мощен, меня он гибель вводит. Мне нужна, вернее, опора зрелища, петля, чтоб заарканить совесть короля!» Уходят.